Гриша Юродивый, путаясь в словах, говоря не то, что хотелось сказать, просил жалобно, милостеньку, ради Христа. Торговые люди громко зазывали покупателей в свои лавки и ларьки, ссорились с ними, божились на иконы, били по рукам. В Кружалах в этот день было особенно полно и шумно, и люди пили больше, чем обыкновенно, больше кричали, больше ссорились. Соглядатели тайного приказа жадно делали свое дело и отправляли ни одного уже пьянчушку в страшный застенок. — Ну что теперь скажешь ты, друг мой ситный, широко осклабясь, — говорил отец Евдоким, сидя в кружале за блюдом студня своему неразлучному Петру. — Вот уж воистину в суе мететься земнородный. Хотел москвой трехануть а сам за место того на корм собакам попал, а? Не тем путем пошел он задумчиво, проговорил Петр. Не через кровь людскую идет путь к граду грядущему. — А может, его и нет совсем этого града грядущего, — помолчав тихо сказал отец Евдоким, и лицо его стало вдруг жалким. Петр испуганно посмотрел на него. — Будет тебе, — проговорил он печально. — И какой-то пьянчушка в духовитом и шумном сумраке кружала завел. «Вы, дружья ли, наши братцы, товарищи? Леса наши все порублены, а кусты наши все поломаны. Все станы наши разорены, все дружья наши, товарищи, переловлены. Во крепкие тюрьмы наши, товарищи, посажены. Резвы ноженьки в кандалы заклепаны». У ворот-то стоят грозные сторожи, грозные сторожи, бравые солдатушки. Никуда-то нам, добрым молодцам, ни ходу, ни выпуску, ни ходу, ни выпуску из крепкой тюрьмы». Кружало шумело пьяным, дымным, длинным шумом, кто-то пытался певцу подтягивать, кто-то обливал среди смеха соседей, кто-то буйно стучал кулаком по столу и хрипел ругательство. — Нет, ты мне скажи, куда мы с тобой теперь пойдем-то, умная голова, — говорил захмелевший отец Евдоким, — куда мы с тобой подадимся-то? — За Волгу надо пройти, посмотреть, что там в скитах делается, — отвечал Петр. — Что не то да думают же там люди. Отец Евдоким опять осклабился. — А я все больше да больше утверждаюсь, что град грядущий — это кабак царский, — сказал он. — А? Чего лучше его найдешь? А невидимый певец своим сильным и красивым голосом с тоской и одушевлением пел. «Уж мы, братцы, разойдемтесь-ка, разойдемся по диким местам!» «О!» — кивнул отец Евдоким. «Это вот, пожалуй, в самый раз будет». Большая правда Прошло три месяца. Заливаемый обильно кровью пожару тих. Только на низу в Астрахани все еще шумела вольница, Но Москва раскачивалась унятие унятия ее. Дикий зверь, раненый тяжко, или птица, сразу же сдают в крепь и в неприступные места, и там и кончают, никем незримые и свои страдания, и свою жизнь. И многие-многие люди, раненые в душу, во всероссийском смятении там усталые и печальные, потянулись в крепи кто куда. Царственные большие печати государственных великих посольских дел оберегатель, начальник посольского приказа, близкий царю, думный боярин Афанасий Лаврентий Чардын-Нащекин, был уже отцом Антонием, смиренным иноком, крепицкого монастыря близ Пскова, который очень полюбился ему, когда совсем молодой, жил он у себя в Псковской вотчине своей, а потом всего шесть лет назад был Псковским воеводой. Да и вообще, хотя народ скопской и был историозорным, Ордын любил свою озерно-лесную красивую родину. И до него в старину многие бояре и работники государственные на склоне лет удалялись так в глушь, в тишину, в монастырь с той только разницей, что для них эти обители были действительно крепью, надежным пристанищем, а он выбрал это убежище для себя только потому...